Глава 16. Но пока они ели, никаких кораблей не появилось. Ни в оставшееся до ночи время, ни утром следующего дня. Вниз по течению к Глиттергейсту спускались многие, проинформировал всех Кас, Но кроме нас в обратном направлении никто не шел. В это время года... Ветер здесь переменчив, и судовладельцы не стремятся переплачивать шестовикам. Судно все время приходится толкать, это чересчур дорого. Барыш уменьшается, услуги хорошей бригады шестовиков не недешевы. Если мы увидим еще один корабль, можно считать, что нам повезло. Но никто не может гарантировать, что для нас найдется место. Мой корабль был полон народа, а я оказался единственным пассажиром. Он осторожно сплюнул на песок. Не следовало бы выделяться. Клотогорб вздохнул. Поднявшись на ноги, он подошел к воде, потом поглядел на реку, кивнул и обратился ко всем остальным. В этой части вертихвостка широка и глубока. Здесь должно быть много быстрых и кротких саламандр. Так будет и быстрее, и дешевле. Он откашлялся. Сейчас я призову несколько штук. Воздев короткие руки над плещущей водой, Клотогорб открыл был рот и закрыл его со смущением на лице. По крайней мере, думаю, что призову. — Как там начинается? Он задвигал ящиками в панцире. — Саламандры, саламандры, пок. Мышь повис перед ним. — Босс, об этом меня нечего спрашивать. Я даже не знаю, куда ты его затолкал. Я даже слыхом не слыхал о саламандрах. А сам да ды да, в последний раз когда им пользовался? Может, я вспомню, ежели ды да, позабыл? Волшебник задумался. Дай-ка подумаю. Годков так сотню назад. Пок покачал головой. — Извини, мастер, но меня, до под рукой не случилось. Проклятие! — пробормотал разочарованный клатогорб, еще возивший рукой в ящиках. Куда же он подевался? А Джон Том повернулся к реке, все прочие смотрели на чародея, перебросил Дуару на живот и принялся перебирать струны. Нотки елочными игрушками поплыли над водой. — Позвольте мне, сэр! — Многозначительным тоном проговорил он, уголком глаза, поглядывая, смотрит ли на него Флор. «Что там?» Джон Том зашел в воду по лодыжке. Около сапог, выжидая, закружились водовороты. «А почему бы и нет?» «В тот раз я справился с этим, и нам опять нужен транспорт». Да, Флор определенно смотрел на него во все глаза. «Успех, мой мальчик! Пришел к тебе чисто случайно?» «Не совсем. Нам нужен был транспорт, я попросил, и мы получили его. Просто внешний вид будет другой, вот и все. Может быть, на этот раз я сумею справиться лучше?» Ну. «Если ты чувствуешь, что готов...» — в голосе Клазагорба слышалась неуверенность. «Готов. Насколько это в моих силах. Значит, ты знаешь правильную сломандровую песню?» «Ну, не совсем. А какие они из себя?» «Всего нам потребуется шесть штук», — начал маг-черепаха. Богу дополнительные средства передвижения не нужны. Саламандра вместе с хвостом имеет примерно 19 футов в длину. У них блестящие серые шкуры, на животе они белые, а бока и спины покрыты красными и желтыми пятнами. Зубы небольшие, но острые, перепончатые лапы с когтями. Они не опасны, не нападают если ты сумеешь вызвать их на поверхность. Я наложу управляющие чары, и саламандры довезут нас до Паластринду. И чародей негромко добавил. — Знай, эта глупая тварь тоже где-то неподалеку. Двенадцать футов длиной, серо-белые, с красными и желтыми пятнами, когти, зубы но не нападают, — бормотал Джон Том. Он помедлил, понимая, что все глаза обращены к нему. — Так посмотрим. Может быть, что-нибудь из песен Саймона и Гарфанкела? — Нет, не так. Зеппелин, Коин, Бостон, черт побери, была же песня Муди Блюз. Нет, тоже не то. Флор нагнулась к толее. Чего он делает? Готовит нужную песню заклинания, я полагаю. Но что-то он какой-то неуверенный. Чародеи часто на первый взгляд кажутся неуверенными, иначе никакой магии не получается. Флор усомнилась. Ну, раз уж ты в этом уверена, наконец, Джон Том решил что нужно или петь, или публично признать неудачу. А это не дело, особенно перед Флор. Он повозился с дисконтами и басами, провел пальцами по обоим наборам струн, перебирая верхние и пощипывая нижние. Без сомнения, лучше было бы попросить помощи у Клотогорба, однако боязнь остромиться заставляла его ограничиться собственными силами. К тому же, что можно сделать не так? Ну, явится на поверхность рыбы вместо саламандр. Плыть не на чем, зато можно пообедать. Посмотрим, не подкорректировать ли чуть слова песни под нужды момента. Поэтому, следовательно, и так далее. Желтая саламандра, почти что желтая Субмарина. Мы все живем на желтой саламандре, желтой саламандре, желтой саламандре. Сразу же вода возмутилась. Около берега образовался широкий водоворот. Значит, тут они попрятались, взволнованно пробормотал Клатогорб, глядя на поверхность воды. Он пытался поровну разделить свое внимание между рекой и певцом. — Пожалуй, чуть поднажми на глаголы, мой мальчик, и подчеркни, что именно ты ищешь. Будь внимателен с ключевыми словами. — Не знаю я, что это за слова, — возразил Джон Том во время паузы, — но попробую. В результате он запел громче, хотя голос его был вовсе не громок. Лучше всего у него выходили спокойные баллады. Но Джон Том продолжал, и петь стало легче. Его мозг словно бы сам собой понимал, какие слова приводят в действие элементы этой старинной квазинауки, которую Клотогорб именует магией. Или прав, чародей, и наука действительно. Квази магично. Но философствовать было не время, и он осадил себя на этой мысли. Лучше бы пару моторок. Осторожнее, вспомни о ездовой змее. Это была неудача, простая ошибка неопытной, еще в новом деле руки, простая случайность. В то время он не представлял, Что и как делает. Калтагорбу нужны саламандры. их волшебник и получит. Вода вблизи водоворота вскипела пузырями. Вот они, вскрикнула Тали. Ё-моё, парнишка-то опять справился. Матч горделиво поглядел на вопящего подопечного. Тем временем Джон Том продолжал печь Ноты и слова плоскими гальками отскакивали от возмущенной поверхности реки. В центре водоворота вода пенилась, вздувались пузыри. Вверх футов на двадцать выстрелила струя, словно речное дно будоражило существо весьма внушительное. Первыми начали хмуриться Толей и Касс. Они попятились в сторону от реки. — Джон Том! — окликнула его девушка. — Ты уверен, что ничего не напутал? Не замечая ничего, юноша продолжал петь. Клотогорб уже поведал ему, что хороший волшебник или чаропевец должен уметь сосредоточиться. И Джон Том старательно сосредоточивался. — Мальчик мой! — медленно проговорил Котогорб, потирая рукой нижнюю челюсть. — Некоторые из слов, которые ты используешь... — Я знаю, что важен контекст, но не уверен. Смешанные с пеной пузыри взметнулись на высоту в три человеческих роста. Под водой что-то загрохотало... Вздутие направилось к берегу. Если под ним и были амфибии, то в количестве куда большем, чем полдюжины. Шум наконец отвлек Джон Тома. Он успел подумать, что лучше бы остановиться и завести новую песню. Но Флор глядел на него, а о другой песни, проводимые глубины, он не знал и он продолжал, невзирая на сомнения, терзавшие клотогорба. Во всяком случае, там что-то было. Из-под воды доносился уже грохот, и вдруг из пены вынурнула голова, черная, как ночь, с кровавыми глазами, длинное узкое рыло, слегка скругленная на конце, усеянная многочисленными острыми, словно бритва из слоновой кости с зубами. По бокам черепа и на затылке репетали перепончатые крылышки ушей. Голова эта располагалась на чешуйчатой могучей шее, начинающейся от массивной черной грудной клетки, расцвеченной радужными пурпурными и лазурными полосками. На половину шеи растянулись красные жабры. Из-под воды появилась нижняя часть передней лапы. Размером она была больше Джон Тома, и пальцы его примерзли к струнам гитары, а слова окаменели во рту. Светило солнце. Лишь несколько облаков спинами темнели на небе, но день вокруг явно померк. Толстая нижняя лапа с прилипшими водорослями, по которой сочилась вода. Черные когти длиной с человеческий локоть. Нога опустилась, подняв тучу брызг. Между растопыренными пальцами видны были перепонки. Элегантный кошмар отверз пасть. Тонкая струйка на палма мгновенно обратила в облачко воду рядом с песчаным мыском. «Хо!» — прогрохотал низкий голос, рядом с которым звуки, издаваемые погом, казались сладкой песней. «Кто смеет нарушать покой Фоломейзора Азис? Салмон Мейя, кто посмел вызвать меня из дома на речном дне? Кто стремится? И огромные зубастые челюсти опустились пониже, попасть к великому Фаломейзеру на ужин. Маш поспешно отступил к лесу и уже приближался к опушке. Дракон склонил голову прикрыл один глаз и прицелился. Губы шевельнулись, чудовище плюнуло. Крошечный шарик огня приземлился в нескольких футах перед Маджем, испепелив при этом несколько кустов и невысокую березу. Мадж замер на месте. — Вы призвали меня! Но тебя я не отпускал. Голова теперь висела почти над Джон Томом, у которого уже болела шея. Он попытался разглядеть, что творится наверху. «Знайте, я Фаламезар Азис Салмон-Мэй, триста сорок шестой потомок Салмон-Микара» из рода драконов, охраняющих глубины всех рек, всего мира. Как же ты назовешь себя опрометчивый?» Джон Том попытался улыбнуться. «Я здесь гость мимолетный, занимаюсь собственным делом. Видишь ли, Фаламейзор, я сожалею, что потревожил тебя». Временами у меня случаются ошибки. Красноречие не всегда соответствует энтузиазму. Я-то хотел вызвать несколько саламандр и... — Здесь нет саламандр, — раздался грохочущий голос. Дракон улыбнулся, как подобает ящеру. За зубами промелькнула черная глотка. — Я уже всех съел! Остальные бежали в тихие воды, куда я скоро отправлюсь за ними. Улыбка не померкла. — Дело в том, что я часто бываю голоден и добываю пищу где только смогу. Каждому по потребностям, разве не так? Клотогорб воздел руки. — Предок ящерок опрятных в голубых и красных пятнах, Ты своим путем иди, или мы в твоей груди внутренний огонь погасим. Дракон коротко глянул на черепаху. Прекрати эту болтовню, старый дурень, или я запеку тебя в собственном панцире. Сваришься, прежде чем успеешь договорить заклинание. Клотогорб в некоторой нерешительности умолк. Но Джон Том чувствовал, как отчаянно напрягается его ум, если чародей получит отсрочку. Не думая, он сделал несколько шагов вперед, так что вода едва не закрыла голенище. — Мы не причиним тебе вреда. Дракон фыркнул и выпустил из ноздрей струйки дыма. И я прошу прощения за причиненное беспокойство. Дело в том, что мы находимся в походе, и цель наша имеет огромную важность. Никакие походы и цели обитателей теплоземелья не интересуют меня. В голосе дракона звучало пренебрежение. «Все вы отсталый народец в экономическом и социальном отношениях!» Голова его вновь опустилась, и он переместился вперед, черной скалой выдвигаясь из реки. Теперь Фоломейзер спокойно мог движением ноги раздавить Дуару вместе с ее хозяином. Позади Джон Тома Флор шептала. Настоящий дракон! Чудесно! Стоявшая возле нее талия давала выход чувствам иного рода. — Вы остаетесь в живых или идете мне на обед? — проговорил дракон. — Я сам решу, какой будет ваша участь. Так поступают драконы со встретившимися путниками. — Но я должен предоставить вам шанс сохранить себе жизнь. Тебе придется разгадать загадку. Джон Том поболтал ногой в воде. — Я не слишком в них смыслю. — Выбора у тебя нет. Впрочем, заранее советую — не напрягайся. По нижней челюсти дракона потекла струйка слюны. — Знаешь же, никто еще не сумел дать на нее правильный ответ. — Ничего, приятель, — подбодрил Джон Тома матч. Пусть он попусту тебя не пугает. Хочешь заранее сбить с толку, чтоб ты ничего не сообразил. — И ему это вполне удается, — отвечал Джон Том на стыре выдру.